«Догадываешься? Догадываешься?» «Нет, ты впрямь дурак». «Да у нас тут целый участок выгорел. Документы пропали. Тебя весь город ищет, а ты догадываешься. Как тебе удалось выбраться?» «Олег, я не могу объяснить. Что значит не можешь?» «Не могу и всё. Это не телефонный разговор». «Да уж, представляю. Слушай, Жан, мой тебе совет. Прямо сейчас иди в ближайший участок и сдайся». Я провёл ладонью по лицу. Ощущение было, словно я сдираю паутину. Но как? Как ему объяснить все, что со мной произошло, когда я сам даже половины не понимаю? «Олег, я не могу!» Запротестовал я. «Постой, дай сказать! Мне просто надо разобраться! Надо разобраться мне! Дай мне два дня! Только два дня! Потом я сам с тобой свяжусь! Жан, не дури! Что могут решить два дня?» «Кстати, я всё равно не смогу помочь. Я даже встретиться с тобой не смогу, если тебя заметут. Я в больнице». «В больнице?» Машинально переспросил я. «Да, в травматологии. Ногу сломал. Лежу на растяжке. Так что, если ты...» «Ногу сломал. Как?» «А, дурацкая история. Потом расскажу. Слушай». «Олег...» — перебил я его. «Потом так потом. Давай к делу. Ты разузнал что-нибудь ещё про Игната?» Нет, не успел. Ну хотя бы. Это он или не он? Жан? ну откуда мне знать? По фотографии уже не опознаешь. Это 50 на 50. Генетической экспертизы не проводили. Его отпечатков в картотеке нет. Одежда вроде его. С остальным ничего не ясно. Глухарь. Хотя нет, постой. Ха-ха, такая хохма. Помнишь банки? Банки? Я наморщил лоб. Какие банки? Ну банки, банки. Ты еще сказал, они в карман не влезут. Так вот, это было не пиво, а что? Энергетический напиток, бустер, как говорит продвинутая молодежь. Прикинь, да? Название одинаковое у пива и у этой дряни. Red Bull. Маленькие такие банки, 250 миллилитров. В карманах были у него две полные, одна пустая. Впрочем, это, наверное, не важно. Чёрт знает, что? Пожаловался я. Олег, я уже сам не понимаю, что важно, а что не важно. Но всё равно спасибо, что хоть это узнал. Олег вздохнул и заговорил опять. В его голосе зазвучали просительные нотки. Жан, не дурил бы ты. А, ладно, хрен с тобой. Поступай, как знаешь. Два дня и в самом деле подождут. Нет, но ну, как ты всё-таки выбрался? Гуди, хренов. Олег, два дня, я обещаю. Потом я позвоню. Пока. Бывай. Осторожней там. Я едва не рассмеялся, вспомнив анекдот про киллеров. Может, с ним случилось чего? Да. Уж шкаму кому сейчас заботиться о моём здоровье? Только не ментам. Едва я отключился, на пороге возникла Танука, завернувшаяся в широкое пляжное полотенце с дельфинами. Ты с кем разговаривал? Подозрительно спросила она, сдувая с глаз непокорную вишневую прядь. С волос у нее капало. «Неважно», — отмахнулся я. «Нет, важно». Она протянула руку. «Дай телефон». «Зачем тебе?» «Дай, говорю». Подцепив лакированным ногтем заднюю крышку, девчонка прямо так, не выключая, вскрыла аппарат, вынула батарею достала сим-карту. «Ну и какого чёрта?» Осведомился я, вертя в руках бесполезный мобильник. «Нас, может быть, по всей области ищут. А ты звонишь кому попало». Ты знаешь, что следить звонок по мобильному, ментам расплюнуть? Это не я звонила, там мне звонили. Кто? Свой чел в милиции. Там своих не бывает. Ты трубу-то включи. На кой мне она без карты? И потом, вдруг ее и так запилингуют. Не запеленгуют. Все равно включи, на всякий случай. Да зачем? Танука наклонилась вперед прищурилась и заглянула мне в глаза. «А ты знаешь, что если набрать вместо номера звёздочка точка звёздочка, то все мобильники в мире зазвонят одновременно?» «Да ну!» — изумился я. «Стопудово! Да нафига это надо?» «Ну, не знаю. Можно, например, разом весь мир послать на... Хочешь?» На секунду я опешил. Правда, мне тут же в голову... Пришло одно соображение. Погоди, погоди. Это ж каких денег будет стоить? И потом, у каждого высветится мой номер. А у тебя же нет карты, рассмеялась Танока и торжествующе повертела симку у меня перед носом. Так дети дразница. Нет номера нечем и определяться. Понял? На, держи. Только в телефон не вставляй, понял? И она ушла, оставив меня в смятении и растерянности.